Как все продолжилось. 153 года назад, где-то в Тридевятом. В саду при женском тереме нынче было скверно. Недавно прошел сильный дождь, дорожки развезло, влажный стылый воздух холодил нутро, гнал внутрь. Иди, грейся у печи, чего тут бродить? Солнце все еще скрывалось за тучами, и в полумраке цвет умытых водой листвы и травы казался насыщеннее и гуще. В такую погоду волк не надеялся встретить здесь Софью. Пришел, потому что всегда приходил, но быстро учуял среди сырости ее запах, совсем свежий, и легко нашел ее в лабиринте дорожек. Она была одна, и это было невероятным везением. «Софа!» — окликнул он и приблизился едва ли не бегом. Она обернулась, и волк на мгновение сбился с шага. «Снова беременна! Да сколько можно-то!» «Слав!» — поприветствовала она безо всякого удивления. «Ну, здравствуй!» — справился он с собой. «А я недавно вернулся. Смотри, что тебе привез!» Он отцепил от пояса и протянул ей небольшой холщовый мешочек, перетянутый кожаным шнурком. Софа мешочек приняла, открыла и вытряхнула на ладонь несколько сушеных фиников, а потом без особой радости наклонила руку, давая им скатиться обратно, и снова затянула шнурок. — Они сладкие, — уверил волк, потом спохватился и предупредил на всякий случай — только внутри косточка. — Лучше бы ты мне привез той самой травки, после которой, говорят, женщины больше не тяжелеют, — вздохнула она. — Прогуляешься со мной? И, не дожидаясь ответа, Софа тяжело и медленно двинулась дальше, шагая в перевалочку и придерживая рукой большой живот. Выглядела она уставшей, изнуренной. Ничего не осталось от былых пышных форм, а под глазами залегли серые тени. Шестой ребенок за семь с половиной лет. Надо понимать. Волк пошел следом. После свадьбы Софьи с царевичем он отчего-то вдруг испытал укор совести, его мучило неясное чувство вины, и оно раздражало хуже, чем зубная боль. Пытаясь заглушить его, волк стал навещать царевну. Дарил ей книги и сладости, что привозил из своих странствий, рассказывал истории. Первые два года она радовалась ему, но потом ее радость сошла на нет. И несколько последних книг она даже не открыла. Взгляд у царевны, а теперь уже царицы, стал безразличным и все чаще отсутствующим. И то и дело волк замечал, что во время беседы она замирает, уходит куда-то в себя, и вовсе его не слышит и вся она когда-то такая горячая и живая обратилась в лед софья дошла до лавочки стоящей под рябиной оглядела ее в поисках сухого места волк засуетился провел ладонью по спилу на бревне и его поверхность мгновенно высохла взглянул ей в лицо, но она на него не смотрела опустилась на лавку, а потом и вовсе полулегла на ее спинку, как вовсе не пристала цариться, и протяжно выдохнула. Большой живот на маленьком теле казался чем-то чужеродным и словно грозился вот-вот раздавить. «Поговорила бы ты с мужем», — предложил волк, неуверенно присаживаясь рядом. Провел пятерней по волосам, приглаживая их. «Кажется, моему мужу не дано понять, как получаются дети». — хмуро ответила и бесцельно обводя взглядом мокрый сад. — Знаешь, что он сказал мне в этот раз? — Опять ты. Она замолчала, и молчание это разлилось вокруг нее тоской и безнадегой. — От и здоровье портится, будешь бледная, — начал было Волк, но умолк, поняв, какую чушь несет, будто от постоянных родов не портится. — Поговори ты с ним предложила Софа. — Кто я такой, чтобы ему указывать? Ни разу он меня не послушал и теперь не послушает. Софа горько улыбнулась, потом и вовсе рассмеялась. Волк отвел глаза. Думал ли он, когда крала ее, чем все может обернуться? Для нее. Для него. Да ни о чем он не думал. И, кажется, нынче на свете осталась лишь одна вещь, что еще могла разжечь в софии неподдельный интерес. И каждый раз Волк ждал и одновременно боялся этого вопроса. И, как всегда, вопрос прозвучал. «Что же Кощей?» — словно невзначай бронила Софа. «Уже вернулся?» Волк давно пожалел, что когда-то рассказал ей о Кощее и его сокровищнице. «Кажется, если что и осталось в царице живого, то это вера в то, что там». В замке в Наве хранилось нечто, способное превратить ее в ведьму и даровать свободу, и более того, она убедила себя, что это неосуществимая, совершенно сказочная идея и есть ее единственная надежда на спасение. И волку бы объяснить пожестче, как она ошибается, но он не решался. Ведь тогда мог погаснуть последний, Сохранившийся в ней от былого пламени огонек. Пока не объявился, мотнул головой он. Выходит, вскинула бровь София, сокровищница его совсем без охраны стоит. Ну почему же? Охранные и обережные заговоры все еще действуют. Он ведь их ни на час и не на день накладывал. М-м-м... волк тяжело вздохнул. Софа, оставь эти мысли. Они не доведут до добра. Словно сейчас оно у меня есть, это добро. в замок — гиблое место, и мало кто ушел оттуда по своей воле. Но если он умер, разве не должны были утратить силу его заговоры? Он бессмертен и рано ли, поздно ли вернется и не сдобровать тому, кто решит воспользоваться его отсутствием. А я бы воспользовалась. Такой шанс... Софа. «Хватит!» — оборвала она. «Не ты сидишь в золотой клетке. Не ты рожаешь детей и терпишь присутствие этого... этого...» Она согнулась, спрятала лицо в ладони. «Видеть его не могу», — прошипела она сквозь зубы, словно через боль. «Лицо его мне мерзкое, весь он, и все время, думаю, мне было уготовано что-то другое» а досталось вот это все. Ничего от меня не осталось, все забыла, ничего не хочу, и я уже не я. Раньше море снилось, много воды, как отец рассказывал сейчас, и этого со мной не бывает. И потом я же, я же женщина, мне же тоже хотелось в руки любимого хоть раз в жизни, а теперь до самого конца только вот «Так!» И она заплакала. Волк неуверенно положил руку ей на плечо. Нельзя было? Она принадлежала другому? Сколько раз он повторял себе это за последние годы? Что ему стоило украсть ее тогда, когда они сидели у костра, увести с собой? Была бы его? Братья порубили бы царевича, а он бы не спас, и никто бы ни о чем не узнал. Но не захотел... Не нужна тогда была, а после свадьбы уже поздно стало что-то менять, чужую жену украсть. А Софа внезапно подалась к нему, прижалась, прячась у него на груди. Наверное, она просто искала поддержки, понимания человеческого тепла, будто было ей царице, кому здесь выплакаться, но на волка словно помутнение нашло. Отдайся мне, прошептал он, прижимая ее к себе крепче. Со мной тебе хорошо будет, я обещаю я. Но София вдруг с нечеловеческой силой толкнула его в грудь, отлетела сама и схватилась за живот. холщёвый мешочек выпал из ее рук, развязался недозатянутый шнурок, и на землю просыпались финики. Отдаться? В ярости воскликнула она. Мне. Тебе. За горсть сладостей. И это после того, как ты семь лет твердил мне, что я принадлежу другому мужчине, что должна терпеть, что такова моя судьба, и ни я, ни ты не властны над ней. И после этого мне отдаться тебе? Она сплюнула на землю, а потом вскочила со скамьи и в выступлении начала давить финики ногами, втаптывая их в грязь. Софа. «Не смей! Не смей! Не смей! Не смей меня так называть!» Так меня звал единственный человек, что любил по-настоящему. «Вот тебе! Вот! Вот!» — приговаривала она, продолжая бить ногой по земле. «Поди вон и будь проклят! Ненавижу тебя и до конца дней своих буду ненавидеть! И не смей мне больше попадаться на глаза! Я жена царя, я царица здесь! И я приказываю тебе больше никогда не появляться передо мной!» — Вон! — волк сделал шаг назад, затем еще и еще, перекувыркнулся через голову, оборачиваясь, а потом боднул боком куст рядом с ним, вырывая клок шерсти. — Понадоблюсь, кинь о землю и назови по имени, — прорычал он. И бросился бежать, не в силах уйти шагом, а нос еще долго свербел ароматом фиников, перемешанный с запахом сырой земли».